На день рождения подарил лоску а на ней написано вкусы на здоровье подумаешь а мне папа тоже вот подарил лоску но на ней написано вагон ресторан Соу". девушка вы в год какого-то зверя родились наверное да в год овцы. надо же а выглядите как будто в год лошади А ты знаешь, как я узнал, что у моей жены есть любовник? Ха -ха. Вот когда мы из Воркуты в Москву приехали, ну, к нам стал приходить тот же самый сантехник. В эфире наша любимая рубрика «Это интересно». Знаете ли вы любители этого интересного, сто канделябр Это совокупность приборов и механизмов, служащие для удержания светей в вертикальном положении и обеспечивающих их нормальное функционирование. Вась, а Вась, так хочется чего-то светлого, приятного, но ну, чтобы до печенок доставало. Пиво будет?